в президиуме было всегда полное единодушие в ЦК партии, особенно в крупных государственных вопросах. В профсоюзах, известная занявшая большое место в истории нашей партии дискуссия о профсоюзах между ленинцами и троцкистами и их союзниками, рабочая позиция демократического централизма и домоподов. Известна та победа, которую одержали Ленин и партия над троцкизмом и антипартийными элементами. Вся эта дискуссия берет свое начало в профсоюзах именно с фракцией Центрального комитета Союза транспортных рабочих, ЦЕКТРАНА, где возникли расхождения с линией партии, вылившиеся в 1920-1921 годах в указанную в большую дискуссию внутри партии о профсоюзах между ленинцами и троцкистами. После этого произошёл ещё один крупный факт опять в профсоюзах. На четвёртом съезде профсоюзов 17-25 мая 1921 года, кроме преобладающего количества делегатов членов коммунистической партии, были беспартийные и, между прочим, примерно 11 с лишним процента меньшевиков и эсеров и анархистов. Это тем более требовало от коммунистов дисциплинированности в проведении большевистской линии. Несмотря на это, фракция коммунистов поддалась демагогическому антипартийному выступлению на съезде Рязанова, известного в партии своими путанными оппортунистическими взглядами, и приняла предложенную им неправильную антипартийную резолюцию, которая извращала вопрос о том, а взаимное отношение в партии с профсоюзами имело к социально-реформистской линии независимости профсоюзов от партии. Несмотря на то, что мы, часть делегатов, верных ленинской линии партии, выступили против неё, этот проект резолюции Рязанова был принят большинством. Получилось так главным образом потому, что многие хорошие коммунисты-профсоюзники были введены в заблуждение молчанием Томского, члена выделенной ЦК комиссии для руководства съездом. И отсутствие на съезде проекта резолюции по докладу ВКПС, выработанного комиссией. Молчание Томского было воспринято как согласие с проектом Рязанова, что соответствовало действительности, так как и уже тогда Томский Не во всём был согласен с линией партии в вопросах профдвижения. К тому ещё линии Рязанова поддержали сторонники Троцкого и так называемая рабочая оппозиция, шляпниковцы. Центральный комитет партии и лично Ленин обратили особое внимание на это грубое нарушение партийной дисциплины, по существу противоречащее партийной линии в профсоюзном движении, отрывающее его от партии. Для обсуждения этого вопроса был срочно созван пленум ЦК партии, который обсудив вопрос, принял решение отклонить принятую фракцией и съездом профсоюзов резолюцию. Пленум поручил Ленину, Сталину и Бухарину выступить от имени ЦК на собрании фракции съезда по вопросу о неприемлемости принятой резолюции. Пленум ЦК партии придал всему этому факту настолько крупное значение, что своим решением лишил Рязанова, как коммуниста, права работать в профсоюзах, а Томского отстранил от руководства четвёртым съездом, после которого он был направлен на работу в Туркестан членом Туркбюро ЦК. Речь Ленина на фракции коммунистов произвела огромное впечатление на делегатов. Партийцы отдавшиеся в начале неправильной резолюции сильно переживали свою ошибку. Некоторые буквально плакали, искренне переживая о своей ошибке. Они убедились после выступления Ленина в том, что оставление в силе первоначально принятой резолюции Рязанова, при молчаливом согласии Томского, привело бы к гибели революционного профсоюзного движения в России. Ленин глубоко показал анархосиндикалистский и социал-оппортунистический характер резолюции Рязанова и резко критиковал поведение Томского. Профсоюзные движения в Западной Европе